Посвящается памяти моего сына Суворовца, курсанта Ленинградского высшего общевойскового командного училища Чигринова Андрея. Глава 1. Весна в 1492 году от Рождества Христова в Великом княжестве Литовском наступила вовремя. Неторопливо сошёл снег с полей, Затем растаял в лесах, а на полянах обильно зацвели голубые и белые ветреницы. Реки незаметно вошли в свои берега. Солнце подсушило дороги. Как и тысячи лет перед этим, весна постепенно катилась в лето. Но людям было неспокойно. Волнуя и будоража всех, По городам и весям широко расходился слух о грядущем конце света. И не мудрено. Истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира по византийскому летоисчислению, принятому у православных. В соответствии с откровением Иоанна Богослова все ждали апокалипсиса. страшного божьего суда и конца света, когда на грешное человечество должно обрушиться всемирное катастрофы, когда вострубит третий ангел и на землю пойдёт большая звезда полынь, а на грешников выльются семь чаш божьего гнева. Страх перед невидимыми грядущими событиями подогревали пронёсшиеся по европейским странам эпидемии чумы, Унесшие сотни тысяч человеческих жизней, это усиливало тревожное настроение людей. Повсеместно стал процветать культ смерти. Люди даже учились умирать. На городских площадях и в храмах давались представления, где танцы смерти совершали скелеты, а на полотнах художников изображались трупы, пожираемые червями. Триумф в смерти заполнял сознание как верующих, так и безбожников, считавших, что умножение зла на земле действительно может привести к концу света. Те, кто не до конца верил пророчествам Нового Завета, полагали, что человек должен чего-то бояться, так как страх помогает стать лучше. Людская омоल्ва, слепое суеверие, подхватывали страшные опасения, покоряя сердца и воображение людей. Разгоревшаяся шире обычного заря, ярко скотившаяся с неба звёздочка или разродившаяся прямо над головой гром не просто удивляли людей, как раньше, а ужасали, вселяли страх, апатию и равнодушие, убеждали, что всё в этом мире ненадежно и непрочно. близится к своему концу. Тревожная неопределенность побуждала людей готовить убежища схроны, запасаться продуктами и водой. Богатые и просто зажиточные для собственного спасения сооружали свои храмы. В результате многие празднолюбцы, не подготовленные к великому пастырскому предназначению, становились служителями-проповедниками совращали народ не только невежеством, но и своей неправедной жизнью. Вместе с обретавшимися возле церквей нищими, каликами, бившимися о землю и катавшимися в пыли иродями, они разносили тревожные слухи. То, что в соответствии с пророчеством после страшного суда и конца света наступит тысячелетнее счастье, никто не хотел брать во внимание. как и разъяснение православных священников, что блаженны чистое сердцем, ибо они Бога узрят во время второго пришествия Христа, что как праведники не спасутся, так и грешники не погибнут. Страшась свето-представления, многие стремились уединиться в недоступном месте и даже лишали себя жизни. Другие готовы были искать спасение, в неведанных краях. Священник из-под Витебска, отец Акинфий, один из тех добрейших и наивно-романтических людей, которых много было на Руси, и которые, если уж поверят в какую-либо истину, то отдаются ей всей душой, часто говорил своим прихожанам, что спасение можно найти, если идти встреч солнцу, и что, если держаться ближе к полуночным странам, Тот там, далеко на востоке, за каменным поясом, находится Богом благословенная земля, изобильная и полная укромных мест, где можно найти убежище от любого лихолетья и даже от света преставления. Люди в той земле могут легко и непосредственно общаться с самим Господом Богом, который является к ним с небес, Чтобы оказать верующим особое внимание и благословение. И вот, в назначенный день, когда уже отошли бурные дни с грозами, ветром и проливными дождями, а над землёй стала сладца золотистая летняя дымка, когда июль с его васильками, ромашками и уже пожелтевшими хлебами незаметно сменялся тихим задумчивым августом, Когда в садах наливались яблоки, а скворцы и ласточки сбивались в стаи для отлёта в тёплые страны, прихожание с детьми и стариками во главе с Акиндфеем, окружённым юродивыми вещунами, которые, посыпая свои головы песком и пеплом, хватали людей за руки и одежды и тянули их к встреч солнцу, бормоча при этом непонятные, а потом и убедительные слова, двинулись в путь. Всё, что было нажито праведным трудом, оставлено, взято самое необходимое. И очень скоро странники затерялись в густых лесах, расположенных на великой Восточной равнине. Посланный Витебским наместником отряд стражников, чтобы вернуть беглецов назад, возвратился ни с чем. В эту весну король польский и великий князь литовский Казимир за своим малым двором, задержался в Вильно дольше обычного. В столице великого княжества он всегда чувствовал себя лучше, чем в любом другом месте и даже в Кракове. И не мудрено. Княжество было родиной его отца Ягайло и матери Софьи Гольшанской. Здесь зародилась у них так удивившая многих любовь семидесятилетнего короля и семнадцатилетней Софьи, Их второй сын Казимир был высокого роста, хорошо сложен, с сильными плечами и широкой грудью. Князь и в свои 65 лет выглядел не старым, сильным мужчиной. Его не портили маленькие живые глаза, выгнутые с горбинкой нос, как и мрачность лица, часто выражавшая недовольство всем и вся. Как настоящий егелон, Он имел обширную память, любил всякую активную деятельность, знал толк в развлечениях и отдыхе. Вильно привлекал короля и великого князя своей простотой и надёжностью. Мощь и гордая устремлённость высь башни Гедимина, врезавшейся в гонимые ветрами облака, успокаивала и вселяла уверенность, как и его отцу Казимиру. Нравилось всё в княжестве. И Литва со Жмудью с нескончаемыми, труднопроходимыми дремучими лесами, рековыми, напоёнными сумрачной тишиной дубовыми рощами, бескрайними весенними разливами вод и равнинно-холмистая, располагающая к спокойствию Русь. И всё это изобилует дивными богатствами природы. Конечно, по просторам княжества уже не гуляют стадами. как в старину дикие кони буйвали туры, но зато свободно обитают лоси, вепри и олени, козы, бобры, а речные заводи и озёра всегда кажутся белыми от лебединых стай и серебристокрылых чаек. Всё это Казимир любил до самозабвения, оно вносило умиротворение и спокойность. Здесь, в Вильно, Всегда приходили воспоминания о той судьбоносной, тревожной ночи в конце июня 1440 года. Прошло уже 52 года, а всё помнится. Его младшего брата польского короля, не считаясь с неудобствами скорого пути, в сопровождении большой свиты королевских сановников и отряда польских рыцарей спешно привезли в Вильно. Поляки пытались воспользоваться ситуацией, сложившейся после гибели великого князя Сигизмунда Кейстутовича, чтобы еще больше подчинить великое княжество литовское короне польской, введя на местничество во главе с 13-летним королевичем Казимиром. Но литвины не хотели этого и уперлись прочно. Практически всё решило группировка, сложившаяся в апреле-мае 1440 года. В неё входили Виленский епископ Матвей, краевой маршалок Радзивил Остикович, староста Жемайтии Михаил Кесгайло, Николай Немирович, Пётр Мантигердович, Иоан Гаштольд и дядя Казимира Георгий Ольшанский. Эти вельможи и предложили взять в вильно его брата короля тринадцатилетнего казимира он неохотно слушал их соблазнительные речи на этот счёт но они так увлекательно рассказывали об охотничьем рае литовских лесах и пущах что ему страстному охотнику как считали все при дворе трудно было не согласиться Эта группировка, в которой руководил Иоанн Гаштольд, терпеливо и последовательно, а главное, успешно шла к основной цели объявлению королевича великим князем. Его, Казимира, быстро убедили, что быть великим князем престижнее, чем наместником короля. Нужен был решительный шаг, и он был сделан, поскольку пасхальные праздники уже завершились, А в начале лета богородичных праздников уже не было, избрали день святых православных апостолов Петра и Павла. И ранним утром 29 июня 1440 года, когда большинство поляков ещё спали, Казимир был объявлен великим князем литовским. Никто не спрашивал позволения у Польши и не сверялся с договорённостью о бунии двух государств. Фактически это было не что иное, как самостоятельный государственный акт, возрождавший независимость Великого княжества Литовского. Воочию помнится, как литовские паны Рада разбудили его ночью и почти силой привели в кафедральный собор, в тревожных бликах горящих факелов у входа в костел, Литовские паны оттеснили от королевича часть польской свиты, стремившуюся ни на шаг не отходить от него. Несколько панов подняли и на руках донесли его до специального возвышения, усадили на позолоченный трон и возложили на голову шапку Гедемина. Иоанн Гаштольд, не мешкая, сказал ему, что теперь он великий князь литовский. Ни длинных речей, ни строгих напутствий не было. Только из-под свода собора доносился приглушённый, как бы шелестящий шум толпы. Поддержавший Литвинов наставник Королевича и главный воспитатель пан Олесницкий, человек невысокого роста, коренастый с короткими руками и ногами, на лице которого выделялись обвислые усы, густые брови и проницательные глаза, сунул в руку ничего не понимающему, растерявшемуся Казимиру бумагу и почти без церемонно потребовал Ты должен зачитать это сейчас же, откладывать нельзя. И Казимир, придвинувшись к ближайшему факелу, зачитал свою присягу на верность Великому княжеству Литовскому, где пообещал никогда не отдавать Польше Волыни, Подолья и Киева. Слушая его многомудрый пан Олесницкий, мысленно просил Бога, чтобы всё было хорошо с этим примилейшим мальчиком. слабым и нервным, как девочка, но вместе с тем весёлым и простодушным, с душой открытой и способной к благороднейшим ощущениям, с сердцем любящим правдивым и признательным, выдержит ли столкновение с политикой его восприимчивость, его легкомыслие, доходящее иногда до бессмыслицы, его чрезвычайная способность подчиняться всякамо внешнему влиянию? и совершенное отсутствие воли. Когда всё свершилось, церковные колокола и ликующая толпа разбудили и остальную часть представителей Польши, объявляя о полном суверенитете Литвы, паны рода сумели обеспечить и возможность компромисса с Польшей, которая не собиралась признавать независимость Литвы. Однако момент для Великого княжества Литовского был благоприятен. Занятый венгерскими делами польский король Владислав III не был склонен воевать со страной, отдавшей свой трон польской ветви династии Гедиминовичей, к которой и он принадлежал. В Венгрию к Владиславу III отправилась литовская делегация. Поляки расценили это как просьбу об утверждении избрания Казимира, Оформившийся к этому времени Панский совет Великого княжества литовского Паны Рада оказался на высоте положения. Была создана центральная распорядительная власть, и именно в то время, когда егелоны отвернулись и оторвались от страны, а Кайстутовичи деградировали и вымирали. Так разрешилась острая проблема, грозившая Великому княжеству смутами и междоусобицами. Скорее пан Олесницкий объяснил Казимиру, что после убийства внуками Ольгерда князьями Александром и Иваном Чорторийскими, а также виленским и трокайским воеводами Довгирдом и Лелем великого князя Сигизмунда Кейстутовича в его собственном замке в Троках интересы знати разошлись. Одни хотели, чтобы великим князем был племянник Витовта, Михаил Сигизмундович спокойно рассказывал о Лесницкой. Другие стояли за приглашение на великокняжеский трон брата Казимира Владислава, третьи хотели снова видеть великим князем Сведригаело, владевшим в это время небольшим княжеством на юге Гатчины. Но Казимира интересовали не столько устремления различных вельмож, сколько почему убили великого князя. Он так и спросил Олесницкого: "Как же эти почтенные люди подняли руку на великого князя? Разве можно?" Олесницкий как бы неохотя разъяснил: "Это не почтенные люди, а заговорщики. Дело в том, что Сигизмунд Каистотович, став великим князем и изгнав из княжества Свидригайло, бывшего затем несколько лет пастухом в Молдавии, Господствовал как ужаснейший из тиранов, сжигаемой страстью золотолюбия, губил вельмож, купцов, богатых граждан, чтобы завладеть их имуществом. Он не верил людям и вместо стражи держал при себе диких зверей, но это не спасло князя от ножей убийц, сказал Олесницкий и продолжил рассказ о том, что ему казалось в этом случае более важным и существенным. польские сенаторы также долго спорили о том, кому быть великим князем литовским съезжались и в Краков, и в Варшаву, пока на последнем заседании пан Богуш, человек лет около 35, имевший смугловатое и едва заметными ребинками лицо, эффектно обопершись на богато украшенную саблю, не предложил пора паны сенаторы в большей мере, то есть крепче, привязать княжество к короне польской.